Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Священное Писание. Эпиграф. «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом Божиим». Евангелие от Луки, глава 4, стих 4. Эпиграф 2. Истина. сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 3. Епиграф 3. Слово Божие проникает до разделения души и духа. Послание к евреям, глава 4, стих 12. Истина, благая и радостная, есть пища души. Без нее душа умирает. Душе нужны мысли бодрящие, согревающие, возвышающие и окрыляющие ее. Благо тем, кто умеет постоянно питать себя ими. С ними легко жить. С ними легко преодолевать все искушения, приражение тоски, уныния, лености и нерадения. Вместе с тем глубоко воспринятая истина не может оставаться бездейственной. Она заставляет не только иначе думать, но и иначе жить. Душа может питаться молитвой от окружающих ее людей, в которых живет Дух Святой, но такие люди редки, гораздо доступнее для всех другой источник истины — священное Писание. Как в драгоценном сосуде, Истина более всего собрана в священных писаниях Нового Завета и особенно в Святом Евангелии. Трудно объяснить, словами рассказать о значении для нас Святого Евангелия. Это кристально чистый источник для умирающей от жажды души. Это огонь, попаляющий нечистоту сердца. Это светочь. Озаряющий, окружающий нас греховный мрак. В час полночный, близ потока, Ты взгляни на небеса, Совершаются далеко, В горнем мире чудеса. Ночи вечные лампады, Невидимые в блеске дня, Стройно ходят там громады Негасимого огня. Но впивайся в них очами, и увидишь, что вдали за ближайшими звездами тьмами звезды в ночь ушли. Вновь вглядись, и тьмы за тьмами, Утомят твой робкий взгляд, Все звездами, все огнями, бездны синие горят, В час полночного молчания, Отогнав обманы снов, Ты взгляни душой в писания Галилейских рыбаков. Вновь вглядись, и там вдали Звезды мыслить тьмы за тьмами Всходят, всходят без конца, И зажжется их огнями Сердце дремлющее мгла. Хомяков Преподобный Серафим Саровский, Который в течение каждой недели Прочитывал все Евангелие, Деяния и послания апостолов, Так говорил про чтение Священного Писания. Через это не только душа моя, но и самое тело услаждается и удохотворяется. При чтении Священного Писания я беседую с Господом, содержу в памяти моей жизнь и страдания Его, и день и ночь славословлю, хвалю и благодарю Искупителя моего за все Его милости, изливаемые к роду человеческому и ко мне недостойному». как пишет епископ Игнатий Брянчанинов, «Раскрывая для чтения книгу Святой Евангелие, вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы, и смотря по тому, каковы были здесь на земле по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни». Сам Христос присутствует в Святом Евангелии, и говорит из него с нашей душой. Поэтому Церковь почитает Евангелие как самого Христа. Пред Ним несут зажженные свечи, а священнослужители снимают камелавки и митры, приступая к Его чтению. По существу благоговейное чтение Евангелия нельзя отличать от молитвы. Старец Парфений Киевский так рассказывал про себя. «Однажды, в продолжении сорока дней, читал я Евангелие о спасении одной благотворившей мне души. И вот вижу во сне поле, покрытое терниями. Внезапно спадает огонь с небес, попаляет тернии, покрывающее поле, и поле остается чистым. Недоумевая об этом видении, я слышу голос. терние покрывающее поле, грехи, благотворившие тебе души, огонь, попаливший его, Слово Божие, тобою за нее читаемое. Архиепископ Иоанн Шаховской пишет, «Вникание в Евангелие и проверка себя и своей совести его светом и молитва просвещают малый человеческий разум и открывают в человеке Высший разум, который обычно бывает в человеке закрыт, засыпан мелким практическим рассудком. Истина Христова освобождает человека от зла и неведения, очищает и воспитывает внутреннюю глубину в человеке, его сердце, дух. Мало сказать, что Святое Евангелие надо читать и читать ежедневно, обновлять истину в своей памяти, чтение чтению рознь, и многие из людей, читавших Святое Евангелие, не получили от него для себя никакой пользы. Мало пользы для тех, кто Святое Евангелие будет читать только умом. Как пишет отец Александр Ильчининов, в нашем восприятии Слова Божия различны следующие моменты — слышание, разумение Его, принятие сердцем и, наконец, употребление Его к жизни. Проверьте себя, в какой из этих стадий вы находитесь. Всегда ли вы хоть просто слышите его? Или часто ли берете в руки, чтобы прочесть, слыша, читая, даете ли себе труд вникнуть и понять его? Доходит ли оно до вашего сознания, сердца? Будет ли оно их? Если да, то есть ли плоды этого? Сдвигает ли оно вас хоть немного с мертвой точки успокоенности, обычной нашей жизнью? Проверьте себя. И медленно и упорно начните свой подъем по этим ступеням. Измученный жизнью суровой, Не раз я себе находил в глаголах предвечного слова Источник покоя и сил. Как дышат. святые их звуки божественным чувством любви и сердце тревожного муки как скоро смиряют они здесь всё в чудно сжатой картине представлено духом святым и мир существующий ныне и бог управляющий им Исущего в мире значение, причина, и цель, и конец, И вечного сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, Читая молиться в тиши и плакать, И черпать уроки из них для ума и души. Никитин. Задумывались ли вы, Почему Господь в поучении Своем часто применял притчи, непонятные в ряду случаев даже для апостолов? И почему в Священном Писании так много иносказательного, образов, символов и аллегорий? Не лучше ли было прямо возвещать понятную всем истину? Этот вопрос был задан Господу Его учениками, «Для чего притчами говоришь им?»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 Итак, разъяснение тайного, сокровенного смысла притчи было открыто не всем, слышавшим ее, а только ученикам. И все Евангелие, его благая весть, хотя и читается всеми, но истинные тайные красоты его открываются лишь избранным сердцам. Кто же может попасть в число этих избранников? Здесь мы подходим к третьему условию чтения Святого Евангелия — чтение жизнью. В чем была разница между учениками Господа и теми, которым Господь не счел нужным объяснить значение притчи? Были ли ученики понятливее всех других евреев? Нет. Даже скорее, менее понятливы, ведь они были не ученые рыбаки, а среди прочих слушавших были ученые-книжники. Но апостолы оставили все и пошли с детской верою, смирением и любящим сердцем за Христом. Они делом доказали свою преданность Христу, и за это были удостоены постижения сокровенного смысла учения Христа. И если они имели смирение, любовь, усердие и ревность, то им и дано было дополнительное постижение тайн. Это постижение есть драгоценнейший дар от Господа. И этот дар дается только избранным, оставившим все и пошедшим за Христом. Но этого дара не удостаиваются те, у кого огрубело сердце духовное, у кого сомкнутые внутренние глаза и уши. От них отнимается и то, что они имеют. Они или совсем не понимают, или забывают прочитанные истины, и души их умирают. Читать Священное Писание должно, как и молиться, по возможности в уединении, с успокоенными чувствами, с очищенной совестью, с примиренным сердцем с Богом и ближними. В тех случаях, когда при чтении какие-либо места из Священного Писания остаются неясными, не надо стараться тотчас же их понять. Смысл Священного Писания раскрывается не сразу, а постепенно, по мере духовного роста христианина. Старец Парфей Оптинский так говорил об этом. «Священное Писание все тайными повито. Там глубина, там смысл неисчерпаемый. Всего уразуметь нельзя». Подобно тому, как можно снимать с луковицы одну чешуйку, затем другую, третью и тому подобное, вот тоже и Священное Писание. Уразумеет человек один смысл, за этим смыслом есть другой, глубокий, за вторым — третий и так далее. Вот так Господь и просвещает разум своих подвижников. В Библии, кроме внешней стороны, есть еще и внутреннее. То есть, помимо голых фактов, есть глубокий прообразовательный смысл этих же самых фактов. Этот смысл открывается по мере очищения ума человека. Поэтому перед чтением Священного Писания всегда надо молиться о том, чтобы Господь послал его разумение. Господь исполнит эту просьбу. И тогда сразу же или в свое время Ранее темные места становятся ясными и понятными. Как пишет преподобный Саак Сирианин, «К словам таинств, заключенным в Божественном Писании, не приступай без молитвы и испрошения помощи у Бога, но говори, дай мне, Господи, принять ощущение заключающейся в них силы». Святые так часто и много читали Святое Евангелие, что некоторые из них, например, преподобный Пахомий Великий и многие из его учеников знали его наизусть. Однако при чтении Евангелия дело не в количестве прочитанного. Можно прочитать много и ничего не усвоить. И можно одним отрывком напитать надолго свою душу божественную духовной пищей. Преподобный Никодим Святогорец дает такой совет. Когда читаешь Божественное Писание, то не имей в виду, чтобы только прочитывать лист за листом, но с размышлением вникай в каждое слово. И когда какие слова заставят тебя углубиться в себя или произведут движение сокрушения, или радостью духовную и любовью исполнить сердце твое, Остановись на них, это Бог приближается к тебе. Смиренно прими его отверстым сердцем, так, как он сам хочет, да приобщишься его. А святой Исаак Сириянин пишет, если хочешь насладиться чтением Божественного и постигнуть его смысл, отложи в сторону количество и норму, Да углубится же ум твой в изучение слов Духа, пока душа твоя не возбудится удивлением перед домостроительством Божиим и через глубокое размышление не подвигнется к словословию или душеполезной печали. Святое Евангелие содержит ответы на все вопросы, которые могут встретиться в жизни христианской души. И эти ответы идут от самого Бога, начальника и законодателя всей жизни. Поэтому Святое Евангелие — наш путеводитель и советник, и вместе с тем друг и утешитель. Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение, в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустной юдоли земной, пусть в ваше сердце вливаются, и небеса сочетаются с чистой вашей душой. К. Р. Как пишет преподобный Исаак Сириянин, «Пути премудрости нет конца». Она шествует выше и выше, пока не соединит последователя своего с Богом. То и составляет ее признак, что постижение ее беспредельно, потому что премудрость есть сам Бог. И чем более богатеет человек истиною, тем свободнее он становится от греха. Тем светлее его разум, и тем чище его сердце, тем ближе он становится к Богу уже в этом мире. Как говорит тот же святой Исаак Сирианин, чтение Божественных Писаний укрепляет ум, побуждает к молитве, помогает бдению, с которым оно тесно соединено, и подает свет разумению. Чтение удерживает ум от рассеянности, напоминает о Боге, указывает пути святых и делает то. что ум приобретает тонкость и мудрость. А схемонах Силуан пишет, «Не может душа иметь мира, если она не будет поучаться в законе Божьем день и ночь, ибо закон сей написан Духом Божиим, а Дух Божий от Писания переходит в душу, и душа чувствует в этом услаждение и приятность и уже не хочет любить земное. потому что любовь к земному опустошает душу. И тогда она бывает унылая и дичает, и не хочет молиться Богу. Враг же, видя, что душа не в Боге, колеблет ее и свободно влагает в ум, что хочет, и перегоняет душу от одних помыслов к другим, и так целый день душа проводит в этом беспорядке и не может чисто созерцать Бога. Кто знаком с историей Христовой Церкви, тот знает о могуществе действия Святого Евангелия на сердце человеческое. Имеется много рассказов о том, как чтение Святого Евангелия преображало душу, отвращало людей от греха, исцеляло от пороков. Вот что переживал, читая Святое Евангелие, отец Иоанн Кронштадтский. «Духовный восторг охватывает мое сердце». Так мне ощутительно присутствие благодати в Слове Божьем. Мне даже представляется, что я читаю и вливаю в себя благодать Божию. К сожалению, мы, рядовые христиане, далеко отстоим от отца Иоанна Кронштадтского и почти всегда воспринимаем при чтении мысли лишь умом. Но, как говорят святые отцы, что если хотя одно Божие Слово западет в сердце, то может дать жизнь Душе на всю вечность. Схиархим Андрид Сафроний в своем сочинении «Старец Силуан» дает глубокую характеристику значения Евангелия для мира. Всякая человеческая мысль, всякое слово человеческое — есть энергия. сила И это верно по отношению к мысли и Слову человеческому. Но раз это верно для них, то тем более верно по отношению к Слову Божию, Слову Христа. Когда мы слышим евангельское Слово Христа, благоуханное, тихое, сладкое, блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога, или «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Тогда не забываем, что это кроткое Слово Христа есть та непостижимая, беспредельная сила, которая вызвала из тьмы небытия к свету жизни все сущее, все бесчисленные миры, все неисчислимые в своем разнообразии твари разумные и неразумные. Слово Христа — облечённое в смиренную, чувственно воспринимаемую форму человеческого тварного слова, могущего быть зафиксированным даже графически. Оно — это слово. В своей глубине, в основе своей, есть энергия великого всемогущего Всетворца Бога. О нём должно сказать то же, что сказано в Писании о самом Боге, то есть что Он есть Огонь поядающий, приближаться к которому земнородный должен с величайшим благоговением и страхом. «Разжена слово Твое зело», — говорит псалмопевец. Слово Христа — самое таинственное слово. Оно неприступно, непостижимо для величайших умов, и в то же время оно так просто, что доступно даже и малым детям. Слово Христа так нам близко, так оно понятно, естественно, так глубоко родственно нашему человеческому сердцу. И вместе, несомненно, оно бесконечно превышает силы тварного естества. Оно божественное, непостижимое, естественное, И, как говорит апостол Павел, «Не от человека оно, и не по человеку». Слово Христа, обращенное к свободному человеку, краткое и безнасильственное, и в то же время оно беспредельно, совсем не по-человечески, властно, как слово абсолютного авторитета, как слово беспредельного владыки всего бытия. «Небо и земля придут, но слова мои не прейдут», говорит Христос. «Слово Христа». Воспринятая глубокую верою ведет человека к вечной жизни по такому пути, на котором он встретит много необычного, неведомого. На этом высоком пути все, что может переживать и познавать человек в своем бытии, откроется ему. Свет Слова Христа достигает последних пределов темной бездны, выявляя природу множества признаков истины во мраке, влекущих к себе человека. Слово Христа есть огонь, испытывающий все, что есть в человеке и вообще в бытии мира, ибо, как свидетельствует апостол Павел, нет твари, сокровенной от него. Слово Христа есть дух и жизнь вечная, полнота любви и радости небес. Слово Христа есть несозданный божественный свет. Обращается оно не к поверхностному логическому рассудку, но к глубокому сердцу человека. И тот, кто навстречу ему отверзает свое сердце до последней глубины, чтобы достойно воспринять сей божественный свет, чтобы слиться с ним воедино, становится богоподобным. Слово Христа, воспринятое в жизнь, Богом творит человека. Возьми, читай святую книгу Бога. Пойми душой спасенье словеса, и всякое пройдет в тебе тревога, И сердцем ты увидишь небеса. Поверь: Когда преклонны будут лето, Душевных бурь прокатится волна, Покинешь ты все книги, только это с тобой навек останется одна, и в ней найдешь. Чего нигде до то ли не обретал В пространном мире сём, И ничего просить не станешь боли. Тут полнота всех благ, Тут всё во всём. Валуев.